Глава 12. Это было странное искусство. Артем затруднялся решить, к чему его правильнее отнести резьбе по камню или живописи. В первую очередь, сознание распознало мужчину и женщину. Одаренные стройными даже худощавыми телами и совершенными лицами, они веселились за телевом танца вокруг костра. Работа неизвестных мастеров была великолепной в своей совершенности. Казалось, сейчас статичная картина придет в движение. Обнажённый кавалер подхватит любимую в пьянящем хороводе, полном первобытной страсти, под ночным небом неизвестного мира. Глаза выделяли все новые и новые детали. Вдруг какое-то странное несоответствие дёрнуло парня, заставив вернуться к изучению только что осмотренного участка. Что-то было не так с деревом, будто оно таило в себе иной смысл. Артём сделал шаг в сторону, стараясь уловить несоответствие и размер. От смены угла древесный ствол вдруг обернулся растерзанным человеком, подвешенным на пугающей пыточной конструкции. Парень снова сменил угол обзора, и вся картина преобразилась своим ужасающим ужасающем великолепии. Вместо ночного леса пыточный подвал, вместо костра жаровня с отвратительными инструментами. И жертвы, много искалеченных истязаемых людей с искаженными от запредельных страданий лицами. Не изменились только двое, мужчина и женщина. Все так же они не отрывали влюбленных глаз друг от друга, закрутившись танца. И только некая зловещая тень глубокого отвратительного порока залегла в свежих чертах молодых лиц. Артем чуть отступил. Негромкий металлический звон отвлек от ужасающей работы какого-то запредельного таланта. Изображения ужасали, но были столь искусны, что взор, помимо воли, возвращался к ним, чтобы различить очередной момент живописного зла. Парень перевел взгляд на ноги. На искусно обработанном каменном полу от его шага перекатывались гильзы. Это немного отрезвило. Еще раз осмотрев коридор, в этот раз фонариком обнаружил, что впереди явно случилась суровая схватка. Гильзы можно было собирать горстями. С кем воевали военные? Все с теми же куклами? Скорее всего, следы от круглых одули встречались тут и там в пыли древнего тоннеля. Что странно, ни одного расстрелянного корпуса рукотворных существ в пределах видимости не имелось. Или их забрали солдаты или куклы. Вариант, что жители осколка потерь не понесли, был самым неприятным. Мысль, что он, возможно, идет у лапы каким-то неубиваемым тварям, вызвала противный холодок на спине. ли можно было считать безопасным, и Артём пошел на поводу любопытства и желания получить больше информации, осмотрев внимательнее. В основном на стены был нанесен растительный орнамент, заполняющий пустоты в пару десятков метров между картинами. С жадным любопытством парень изучал последний. Чудесный бал, прячущий в себе оргии и пытки. Благородная охота, сменяющаяся безумной погоней за беззащитными замученными людьми. Выступление цирка на площади, обернувшееся, да, снова пытками массовой казнью. Покалеченные тела образовывали горы мертвой плоти, высотой превышающей человеческий рост. Под ярким искусственным светом фонаря рельефные картины теряли львиную долю завещей атмосферы, но и оставшегося хватало, чтобы вызвать глубокие эмоции. У Артема сложилось впечатление, что неведомый мастер работал по живым воспоминаниям, но раздумывать о мире, содержащем в себе столь ужасные чудеса, расхотелось. Закончив осмотр, двинулся к выходу из тоннеля, навстречу алому свечению. По мере приближения монотонный странный звук нарастал. Насторожившийся парень снова использовал невидимость, прежде чем пройти оставшийся промежуток до выхода. Наконец, тесные стены раздались вширь, переходя в просторный подземный зал. Единственный путь вел к вырезанной в камне ментовой лестнице, теряющейся где-то вверху. Алый свет излучали колдовские знаки на стенах. «Руны», — вспомнил Артем. Общий стиль начертания чем-то напоминал те самые знаки на куклах, только те светились берёзовым светом. Подъем по лестнице вверх был единственным возможным вариантом пути. Внизу ступеньки пропадали в сером тумане, знаменующем о границе осколка. Двигался осторожно, никаких перил не было, и посетителю осколка светил быстрый, но болезненный конец от падения. Периодически внимательный взгляд находил стрелянные на гильзы. Силовики проходили и здесь. Где-то на половине пути взгляд зацепился за еще одну картину прямо на стене подземного зала. Красивая женщина сидела в кресле. Ее окружал дикой сад. На этот раз изображение не превратилось в кровавую фантасмагорию, как бы парень не менял угол обзора. Через несколько минут внимательного осмотра обнаружились совсем неуловимые пертурбации прекрасного лица незнакомки. Один шаг, и добрая принцесса оборачивается порочной богиней. Артем так и не смог понять, что это. Очередное творение с двойным дном или собственная фантазия? Подниматься пришлось довольно долго. По ощущениям, на высоту десятиэтажного дома, не меньше. Здесь лестница сворачивала в очередной коридор. Следуя по короткому переходу, было невозможно не заметить резкий рост плотности давления на разум. В глубине души вновь проснулись чувство страха и скорой беды. Входы входа в аномалию он принял зелесопротивление, и негативные симптомы развеялись. Но сейчас, похоже, ментальный фон многократно усилился. Миновав десятиметровый переход... Вышел в небольшое, искусно отделанное резьбой помещение. Алые руны здесь работали в качестве скудного освещения. Взгляд зацепился за что-то неправильное. Парень замер. Куклы. Наконец он увидел своих врагов. Уродливые фигуры замерли в той же позе, что и при первой встрече, отгинувшись назад, будто наблюдали за чем-то интересным на потолке. Артём помнил, что перед активной работой подсвечиваются бирюзовым цветом руны на корпусе монстров. Значит, пока они были в спящем режиме. решил не спешить с агрессивными действиями и для начала осмотреться. Солдаты отряда зачистки также дошли до этого помещения и завязали бой с куклами. Тут и там на каменном полу лежали стреляные ингензы, элементы армейской амуниции и брошенный автомат Калашникова. Насколько он знал, потерять оружие даже в бою для солдата считается позорным поступком. Но, глядя на ровный срез, отделивший от корпуса часть цевья и ствол, допускал, что в этот раз причина была уважительная. Ступая как можно аккуратнее, опасаясь вызвать шум, двинулся через помещение к выходу. Куклы двумя замершими изваяниями стояли по обе стороны от него. Приблизившись на расстоянии двух метров, замер с большим вниманием оценивая состояние рукотворных существ. В течение следующих нескольких минут Артем по шажку проходил между двумя неподвижными стражами. Миновав стражей, сделал шаг вперед и испытал почти нестерпимое желание повернуть назад. В голову назойливо лезли мысли, что за углом, откуда идет алое свечение, ждет только смерть. Пару раз ноги практически самостоятельно, без участия разума, повернули в обратную сторону. Артём впервые переживал подобный опыт, когда разум понимал, что ему навязывают эмоции извне, но все равно с трудом мог сопротивляться влиянию. Теперь он понял, почему аномалия не была зачищена силами военных до конца. Без повышенных характеристик и средств защиты, таких как зелье. Солдаты просто не смогли пройти дальше. Помимо этого, силовики приняли на себя основной удар кукол, защищавший нечто скрытое в аномалии. Ухватившись за любопытство, попытался раздуть это чувство, чтобы как-то игнорировать навязываемый страх. Кажется, самоубеждение немного помогло. Миновав угол, вышел в зал. В глаза сразу бросилась алая сфера в центре. От нее на полу лучами расходились цепочки символов, образуя какой-то сложный магический узор по всей площади каменного пола. То и там, на пути лучей, лежали какие-то нераспознаваемые силуэты. Приглядевшись, Артем замер. Это были люди. Люди, что пропали без вести из села. Похищенные жители Поленкова лежали на колдовских рисунках, замыкая какой-то ритуал или чёрт его знает что. Осмотревшись по сторонам, заметил новые детали окружения. Слева от входа в углу стоял письменный стол и шкаф, полки которого под завязку забиты книгами. Справа же в повалку лежали куклы. Подойдя ближе, Артём обнаружил, что все они получили фатальные повреждения под плотным огнем стрелкового оружия. Напрасно он недооценил солдат. В этот раз они сделали все как надо, только недостаток развития характеристик и материального обеспечения не позволил им проникнуть в последнюю локацию. Внимание вернулось к письменному столу и шкафу. Подойдя, с большим интересом, открыл первую попавшуюся книгу и раздраженно от чего он, собственно, ожидал? Ветхие от времени листы были убористо исписаны непонятными символами. Насколько знал Артем расшифрок от чужих языков процесс не быстрый, решаемый комплексным подходом группы исследователей. Разочарованный, он просмотрел еще с десяток книг с прежним результатом. Тщательный осмотр стола нашел лишь всякое барахло в виде писем, исслевших питчик принадлежности и прочего развалившегося от старости мусора. Никаких предметов системы. Разочаровавшийся результатами повернулся обратно к центру зала. Подтвердилась его теория, что отвлёкшийся, занятый делом, разум не так восприимчив к ментальному давлению. Полезное наблюдение. Подойдя к самой границе магического узора, замер, сконцентрировав внимание на ядре, пристальный взгляд отметил, что сфера неоднородна, в ней можно отметить антропоморфную фигуру. Неужели по собственной персоной? Если да, то какой-то странный. Разглядеть лучше не получалось при всем желании. Алое свечение охватывалось у LED, препятствуя визуальному изучению. Парень уже было сделал шаг, когда в голове пронеслась догадка. Стражи! Рукотворные ублюдки защищают это место. Вполне возможно, что и дрог когда то может призвать своих страшных слуг на помощь. Нельзя приближаться и контактировать, пока не зачистит оставшихся кукол. Еще раз оглядев зал, не нашел никаких новых выходов, а значит, две куклы на выходе последние. Артем сделал шаг назад от светящихся символов, повернулся, направившись к выходу. Мысли забегали в поисках плана быстрой и безболезненной ликвидации двух кукольных големов. В положительный момент можно отнести инициативу первого удара. В негативный идеальный ровный срез на автомате Калашникова. Противники крайне сильны в ближнем бою. Придется использовать драгоценные явления. Мысленно перебрав содержимое пространственного кармана, он приготовился к бою и немешко двинулся к позиции для первого удара. Из осмотра расстрелянных корпусов марионеток сделал вывод, что голова является слабой точкой. Та хрупкая металлическая конструкция на ней точно обладает каким-то функционалом. Ощущение пространства просвечило противников в будущей с трудом, но сделанные ранее выводы подтверждало, обнаружив под поверхностью головы какую-то сложную сеть каналов. Артём аккуратно вернулся в комнату с двумя последними стражами и с максимальной осторожностью обошел, заняв позицию, чтобы обе куклы стояли перед ним в ряд. Еще раз мысленно повторил план. Приготовился. Атаковал. Рука загорелась свечением, и пси-удар мгновенно пробил голову ближайшего голема. Руны на его корпусе едва замерцали, но тут же потухли. Защитник так и не успел перейти в активное состояние, получив критические повреждения. Но встегнуть второго противника уже не успевал. Переход из спящего режима в активный был практически мгновенным. Не раздумывая кукла рванула на него с запредельной для человека скоростью. Лезвие на конечностях – Налились сулящим быструю смерть бирюзовым свечением. Да и было нельзя. Артем сжал горошину явление, раздался грохот, от которого забило уши. А последнюю куклу молниеносно откинула и впечатало в стену. От удара на корпусе появились многочисленные трещины. Ударила кинетическая волна, что надо. Стало даже немного жаль использовать настолько мощное явление на одного противника. Марионетка была задергалась, но подбежавший парень успокоил очередным всеударом в голову. Отлично, хоть и серьезными затратами, но первая часть плана выполнена. Артём присел, чтобы отдохнуть. Руку дернула резкая боль. Приглядевшись, удивленный парень отметил три глубоких разреза на припече. Сочащиеся куровё раны были тонкими, будто нанесёнными острым хирургическим скальпелем. И когда только успел, сволочь! С пяток минут ушло на обработку и перевязку раны. Отдохнув еще немного и подготовившись к возможному бою, восстановил невидимость и вернулся в зал с алым ядром. Не спеша приближаясь к ритуальным символам на полу, в очередной раз внимательно осматривался. Ядро в центре, символы, лучами расходящиеся в стороны, на полу. Тела людей, разложенные в непонятном порядке. Сюле это, двигающиеся в центре ядра. Артем не успел собрать свои наблюдения в единый вывод. Ядро вдруг вспыхнуло, и алыми с полохами стекло вниз. На его месте стояла женщина ослепительной красоты. Та самая, ее лицом он любовался, поднимаясь по винтовой лестнице. Взгляд парня сосредоточился на идеальном лице. Мягкая всепонимающая улыбка обещала заботу и участие. Взгляд изумрудно-васильковых глаз преисполнен дружеских чувств. Шагая неспешно, она подошла к Артему. Губы не разомкнулись, но разум молодого человека воспринял чужую мысль и речь. Женщина назвала себя — певучее сочетание мелодичных гласных. Сознание распознало смысл имени как щедрая благодетельница. Назвавшись, красавица продолжила речь. Она оказалась в большой беде и просила помощи у храброго игрока. Пойманная в ловушку зловещими врагами, щедрая благодетельница получила много серьезных ранений, но сумела сбежать. К сожалению, сейчас ей не хватает сил выбраться из своего убежища и найти дорогу домой. Но с его помощью все обязательно получится. Они покинут эту пещеру. Щедрая благодетельница научит Артёма использовать порталы и стать сильным воином. Когда он станет достаточно сильным и откроет путь, они вместе вступят на звездные тропы. Парень защитит их от всех невзгод на дороге, а дома встретит вся семья женщины. Они уже давно потеряли свою возлюбленную дщери и очень беспокоятся. Обрадованы возвращению пропавшей, они будут бесконечно благодарны Артему. В его честь устроят пир и праздник. Перед глазами парни вспыхнули заманчивые картинки с пышными балами, цирковыми выступлениями на площади, изысканной охотой в лесу. Если ему станет скучно, то в распоряжении будет бесчисленное количество учителей, что сделает из него великого воина, прославляющего семью щедрой благодетельницы во всей бесконечности миров». Женщина продолжала рассказывать о грандиозном будущем, приближаясь к Артёму. Он лишь молча ожидал. Подойдя вплотную, она протянула тонкую белоснежную ладонь и замерла в ожидании ответного жеста. Парень не заставил леди ждать. Взяв нежную кисть в свою — Он резко дернул на себя, а второй рукой с уже активированными пси-когтями серо-стального цвета нанес удар, стремясь обезглавить беззащитную жертву. В последний момент что-то навалилось и оттолкнуло руку, атака прошла сниже, по касательной зацепив грудь. Противница спасла себя от смертельного удара, отделавшись легкой раной. Реальность мгновенно взорвалась криком, от которого заложила уши. Артема, подхваченного неизвестной техникой, откинула на десяток метров и сильнейшим ударом впечатала в каменную стену. Перед глазами все помутилось. Встряхнув головой, он постарался сконцентрировать плывущий взгляд на своем враге. Когда-то она действительно была той самой красавицей с картины, но с тех пор и щедрая благодетельница пережила много невзгод. Тело, лишённое кожи, демонстрировало алые, сочащиеся кровью мышцы. Во многих местах они висели расслоившимися лоскутами от страшных ран, напоминающих кислотные ожоги. Все когти острейшей бритвы разрезали плоть на груди. но, к сожалению, не достали до внутренних органов. Повреждений все еще было недостаточно для упокоения босса осколка. Монстр вытянул руку в направлении Артема, и того подхватила невидимая хватка. Зависнув в метре над полом, он начал испытывать возрастающее давление. Скоро от него не останется и мокрого места. Рука нащупала в пространственном кармане холодную рукоятку, уже готовую к стрельбе Макарова. Достав оружие, парень резко вскинул руку и расстрелял все пять оставшихся патронов. Огнестрельные ранения не были фатальными, но сбили концентрацию щедрой благодетельницы. Чародейка потеряла контроль над врагом. Решив, что дистанционный бой – это явно не то, где можно получить преимущество, Артём с максимальной скоростью рванул к противнице. Пси и когти снова окутали ладони призрачным свечением, на этот раз небесно-голубым. Парень испытывал ярость и ненависть к врагу. Именно такой эмоциональный накал позволял технике раскрыть максимальный потенциал. Резким выпадом левой руки он прозил грудь, а взмахом другой отрубил голову, поставив точку в поединке. В этот раз отвести удар она не смогла. «Вы получили уровень! Вы получили уровень! Вы получили уровень!» «Всего три?» – недовольно произнес обессиленный парень. «Я хотел больше!»